Глава 17. Когда я вернулась в дом, некроманта там уже не было. Скорее всего, закрылся в своей комнате для, несомненно, важных некромантских дел. Беспокоить его я не видела никакого смысла, особенно с учетом того, что шкатулка Марго со всем содержимым осталась на столе. Убрав ее подальше, я достал ящичек зельям наследство от ведьмы, долго перебирала пузырьки в поисках нужного, но, к несчастью, Огненного зелья оказалось слишком мало. Буквально в маленьком флакончике, и то на дне. «Разберемся», — решила я, поставив его на стол. Пока возвращала ящик на место, в дверь настойчиво постучали. «Быстро же ты, Ивен, пробурчала я, бросив взгляд на скелетона, который величественно выседал на своей табуретке. «Не хочешь сарафан примерить?» Нежить отрицательно покачала головой. А если подумать, — предложила я, — тут у тебя такой ухожор нарисовался. Я даже глаза закатила для пущего эффекта, но скелета осталась непреклонной и голой. Ну что же, твой выбор, пожалуй, плечами. Двери тогда хоть отвори, скажу, что ты ее брат, если это Ивен. Скелетон повелся, встал со своего места и пошел открывать дверь, а я переодеваться. Все же время поджимало, и с ведьмагоном стоило разобраться до наступления ночи. Но, к огромному счастью моей нежити, на пороге оказался не то, о ком я думала. Богиня Ага в дом шагнула женщина в цветастом платке, увидела меня, завязывающей лентой на сарафане, и поспешно отвернулась. «Простите, просто ваш слуга дверь открыл». «Да-да, я знаю» почему-то под взглядами других людей я никакого стыда и совести не испытывала. Мало ли кто кого без одежды видел, а тут я просто бантики крутила. Но от мысли, что сейчас откроется еще одна дверь, и меня увидят даже в таком невинном образе некромант, жар до ушей поднимался. «Я за отваром, вы говорили», — пролепетала она. «Он готов. Я тем временем уже справлялась с волосами, заплетая их в косу. Возьми на столе». Наноси на корни волос перед сном. Как только заметишь результат, смазывай только кончики. Поняла, спасибо. Я обернулась, наблюдая за тем, как целя проходит к столу и останавливается. А какой из них? Что какой, переспросила я, обуваясь. Тут два флакончика. Вот тут уже я ойкнула, представляя, что случилось бы, не спроси она меня. В зеленом стекле поспешила добавить я. «Ко второму не прикасайся даже, а то волос никогда больше отрастить не сможешь». Женщина ойкнула, как я несколько секунд назад, и отступила от стола на два шага. Я вздохнула, прошла к ней и передала флакон с нужным отваром. «Этот запомнила, как пользоваться?» «Да, богиня, целя мне поклонилась. Спасибо за милость вашу. И я это, зная, что вы не принимаете плату за свои дела». «Как-то не принимаю. Меня как-то особо никто не спрашивал. Только еду временами приносят до да продукты, если никто приготовить не взялся». А женщина тем временем продолжила. «Но не удержалась я. Возьмите». Она протянула мне белую, свернутую в четверо трепицу. Я любопытство ради развернула ее и мысленно присвистнула от удивления, потому что на ткани в полный рост, была вышита девушка в сарафане, с огненно-рыжими волосами. Стояла она на фоне большой избы, на массивных чешуйчатых лапах. И такое сходство! Волшебно выдохнула я, держа в руках платочек. Спасибо большое! Вам правда понравилась, разулыбалась Целя. Мне очень приятно, спасибо вам! Она еще раз поклонилась и поспешила домой, видимо, чтобы поскорее применить полученный от меня отвар и за это я ее не винила, сама бы после такого подарка травницы поспешила привести себя в порядок. Но отправиться как можно скорее по наводке Ивена мне не дали. Всем так и хотелось поскорее пообщаться с богиней Агой, да проблемы с ее помощью порешать. Потому что стоило шагнуть за порог, как я встретилась взглядом с девушкой, которая раньше еще ни разу ко мне не наведывалась самостоятельно. «Селиса?» — удивилась я, увидев дочку Казимира. Она кивнула, промокнула платочком раскрасневшееся от ходьбы лицо и улыбнулась. «Богиня Ага, добрый день!» — с полной уверенностью в голосе произнесла она. «Хотя я бы поспорила. Для меня этот день был как-то слишком перенасыщен гостями, а для ведьмы это как-то совершенно не к добру. Я к вам за помощью». «Ну вот, а я что говорила?» «Проходи», — вздохнула я, открывая перед девушкой дверь. Селиса оценивающим взглядом окинула количество ступеней, крякнула и начала самый сложный в своей жизни подъем. Я посторонилась, пропуская гостью, и прошла за ней следом. «Вы уже раз помогли мне», — произнесла Селиса, опускаясь на стул и протягивая перед собой ноги. «И знаю, что вы добры, богиня Ага, выручите меня еще раз». «Ну, хорошо», — пробормотала я, тоже опускаясь за стол напротив дочки-старосты. «От свадьбы мы тебя освободили. Что же еще тебе нужно?» «Мне», — она перевела взгляд на небольшую корзинку с пирожками, — «можно?» «Угощайся», — я уже мысленно попрощалась лакомством. «И говори, потому что я опаздываю на важные и божественные дела». Селиса понятливо кивнула, будто прекрасно была осведомлена, какие у богинь бывают дела. Сапнула пирожок и откусила от него половину. Спора проживала и заговорила. «Вы спасли меня от брака с нелюбимым мужчиной, но так случилось, что моим сердцем завладел другой, и я... я бы хотела стать для него краше, писанной красавицей, чтобы увидел и полюбил с первого взгляда. Я кашлянула, стараясь скрыть за этим все те слова, которые так и хотелось сказать». Но я-то в речах тут не поможет. Да тут и магия мало чем может подсобить, особенно в случае, когда этой самой магии практически нет. И что же это за счастливец? Вы не будете обижаться, если я не назову его имя, засмущалась девушка, опуская взгляд. Нет, я пожала плечами. Так что конкретно ты хотела бы в себе изменить? Внешность спокойно произнесла она, уничтожая пирожок и беря следующий. Раз разуму, папины книжки меня не научили, то буду завлекать красотой. Ну, вот тут она, конечно, хватанула лишнего. Нет, не то чтобы случай был совсем плох. Запущено, да, надо много работать. Селиса может стать симпатичной, привлекательной, но писанной красавицей вряд ли. Тут только на харизме дальше выезжать, да только речь пока не о ней. Хорошо, я достала лист бумаги и перо. Читать ты умеешь, значит, начнем с инструкции. Как я уже говорила, о магии тут особо не поможешь, значит, будем обычными средствами. Щепотка и чар, только усилим результат. Значит, так, никакого мучного. Я это написала на бумаге, а потом отобрала у девушки пирожок. Совсем. Селиса таким взглядом проводила румяную выпечку, которую я вернула на место, что мне ее даже жалко на мгновение стало. «Для начала нужно правильное питание. Это работает лучше магии», — пробормотала я, записывая все на бумагу. «Утром каши. Без масла и сахара, на воде. На обед мясо и салаты. Можно кашу тоже. На ужин рыбу, овощи. Пить воду. Много воды. Четверть ведра за день. Поняла?» Девушка кивнула. Смотрела она на меня таким испуганным взглядом, что мне даже не верилось, будто все эти условия она начнет выполнять. После этого тебе потребуется физическая нагрузка. Для начала приседания и ходьба. Каждое утро и вечер по деревне с одного края до другого раза три. Потом, как только тебе это покажется легким, увеличивай количество раз до пяти-десяти. А когда и это будет легко, начинай не ходить, а бегать. Бегая, тяхнула она, хватаясь за край стола. «Так, сознание не терять», — спохватилась я и отодвинула пирожки подальше, потому что заметила, как Селиса на них проглядывает. «Да, бегать — это очень важно. Ты же хочешь понравиться своему возлюбленному?» Это подействовало отрезвляюще. Девушка закивала. «Так, помимо этого, я тебе выдам несколько настоек и напишу, когда их принимать. Они хорошо будут работать вместе с правильным питанием и занятиями спортом». Я себе сразу же пометила, что нужны детоксные препараты. Сделать их будет нетрудно, главное, травы все раздобыть для этого. Так, что еще я покусала кончик пера? Ах да, сладости тоже исключить. Можно мед, но только до обеда и только половину ложки. Захочется что-то погрызть, орехи, яблоки, зеленые овощи. Можешь перейти на огурцы. Со временем это желание отпадет, но первое время будет сложно, даже с моей помощью. На последнем предложении я сделала акцент и заслужила уважительный взгляд Селисы. Так, это что касается фигуры. Для лица я тебе тоже несколько настоек сделаю. Ими будешь протирать кожу утром и вечером. И одну для волос, чтобы добавить им блеска и яркости. А, и витамины. и Витамины очень важны. Вот тут я задумалась. Сделать качественный комплекс витаминов самой будет трудно. Я тебе приготовлю минимальный, но как приедут купцы, купи у них. Такие всегда бывают у зельеваров. К вам же приезжают зельевары? Конечно, девушка улыбнулась. Я у него обычно кремы покупаю. Вот, отлично. Я записала все это на бумажку, понадеялась, что ничего не забыла, и отдала ее дочке старосты. «За зельями и отварами приходи послезавтра, а сегодня уже можешь начинать выполнять мои указания». «А это поможет», — выдохнула с сомнением Селиса. «Поможет», — я мысленно добавила в список травки для выравнивания гормонального фона. «Ну, мало ли, может, не от большого аппетита ее так разнесло. Делай, как я говорю, и все будет отлично». «Спасибо вам большое», — она бросила последний взгляд в сторону пирожков — и тяжело вздохнула. Кажется, попрощалась со всем вкусным во благо красоты. Я приду. Она не успела договорить, когда дверь открылась, и из комнаты шагнул некромант. «Ты же куда-то собиралась?» вопрос адресовался мне. Но я смотрела на Селису и видела, как она моментально покраснела и опустила взгляд. Потом побледнела, и что-то быстро пролепетав, вылетела за дверь да с такой скоростью, что пробежки ей даже сейчас не страшны. Так, протянула довольно зловеще, сопоставив все факты. Кажется, я начала понимать, ради кого на такие ухищрения готова пойти дочка старосты. И это меня сейчас совершенно не порадовало. Приворот бахнул по голове тяжелой ментальной сковородой, я бы сказала чугунной если бы, конечно, у ментальных сковородок был материал. Уже ухожу, настроение как-то быстро испортилось. Я даже не взглянула на Винсента, схватила пузырек зельем и поспешила за Селисой на улицу. Чёрт, чёрт, чёрт, опять этот некромант, опять эти гости, которые просят о помощи, и тут же заглядываются на Винсента, а он же... Блин, Агата, фу, к тебе, говорит, приворот. Но сколько бы я себя не убеждала, успокоиться не получалось. Мысли донимали всю дорогу до нужной поляны. Некромант, некромант, некромант. В какой-то момент мне начало казаться, что я схожу с ума, потому что навязчивость планов на этого мужчину уже начинала пугать, а потом... «А, чхи!» «Твою матушку!» — выдохнула я, потирая нос. Глаза начали слезиться, а руки покрываться красными пятнами. Еще несколько шагов вперед, и взору открывается необычная картина, настолько необычная, что даже я ее себе не так представляла. Огромная поляна, та самая, о которой мне рассказывал Ивен, но цветов намного меньше, как и деревьев. Часть леса попросту исчезла. Раскуроченная земля — вырванный с корнями деревья и выжженная часть поляны. Над цветами и травами все еще поднимался дым, а вдаль, через лес, тянулась огромная просека, будто тут прошел гигант, расчищая себе путь. Да только никаких гигантов тут не могло быть и в помине, а значит, лич.